Глава 8. Хорошенький подарок. Вернуть надо. Причем понятно каким именно образом. В свою комнату она вернулась хмурой. То, чего пыталась избежать любой ценой, случилось. Она понравилась султану. И что же делать теперь? До сих пор она считала, что настоящая Раксалана изо всех сил стремилась понравиться султану, потому у нее и получилось. А вот на тебе. Она-то не старалась. Даже, вернее, старалась наоборот, а все равно выбрали именно ее. Что это? Судьба? Какое противное слово. Звезды руководят слабыми, сильные двигают звездами. Кто это сказал, она не помнила, да и в точности цитата не была уверена, но до сих пор была абсолютно уверена в ее справедливости. Впрочем, разве сегодняшний результат не стал последствием ее поступка? Сидела бы и не высовывалась, так никто бы и не заметил. Так нет, повыпендриваться захотелось. Да выпендривалась, что называется. Прирезать его, что ли? Она сама удивилась такой мысли, а также тому, что никаких эмоций при этом не испытывала. Раньше думала, ну, в запале, может, и способна кого-нибудь убить. Сейчас мысль была совершенно спокойной, холодной, лишенной даже намека на эмоцию. Ее вымыли и перевили ей волосы жемчужными нитями. По мнению распорядительницы, китхуды-хатун, это должно было подчеркнуть цвет волос Хюрем. Самой Анастасии казалось, что ей бы больше пошли изумруды, рыжим идет зеленая, но сейчас ей было все равно. Потом распорядительница принесла косметику. Ногти красить не буду. И глаза тоже. От такой наглости китхуда-хатун просто обалдела. Что значит не будешь? Это оскорбление светлейшего султана? «Видел меня такой?» — упрямо поджала губы Анастасия. «Выбрал такой. Хочу, чтобы видел, что это я». Китхуда Хатун несколько секунд глядела на нее через зеркало, потом выражение ее лица поменялось с растерянного на довольное. Но еще бы, эта рыжая славянская дуреха сама отказывается от своего счастья. Не понравится султану ночь с ней, больше и не вызовет к себе ни разу. «Может, ты и аромат сама выберешь?» А и выберет, что тут такого. Когда сандалом благоухают пышногруды и крутобедрые однобровые красавицы, это правильно. Но когда рыжая, да еще и с мальчишеской фигурой... Рыжая, словно апельсины на снегу. Масло апельсина именно то, что ей надо. Горьковатый запах. Так в гареме наверняка никто больше не пахнет. И только перед самой дверью султанской подчевальни до нее дошло. Она все-таки выбрала аромат, чтобы привлечь, а не чтобы оттолкнуть. Хотела подчеркнуть свою непохожесть на всех этих восточных красавиц, свою индивидуальность. Дура. Впрочем, как говорил муж тети Ины: баба, она баба и есть. В приемной... Это слово, конечно, абсолютно не подходило, но другое упорно не лезло в голову. Дежурила сумрачная, усатая старуха. Наверное, мажет себе усы этой самой усьмой. Почти каламбур получился, но смеяться почему-то не хотелось. Кизляра Гаси что-то сказал, но она не услышала. Не задумалась. Голова была совершенно пустой, даже немного вроде бы гудела, как будто вместо нее был колокол. Сильная рука Евнуха втолкнула ее внутрь. Низкая тахта, застеленная чем-то зеленым, и на ней молодой мужчина с вислыми усами и обритый на головой. «Ах да!» Мусульманам же положено голову брить. А в мамином сериале Сулейман был волосатый. Господи, ну что за идиотские мысли? Иди сюда. Чего ж так страшно-то? Где-то она читала, что наложницам полагается ползти от двери до самого ложа. Ну уж это дудки. Пускай сам ползет, если ему нужно. — Ты что, боишься? — Вот еще, — ответила Анастасия, клацая зубами. «Ты боишься меня?» — с улыбкой повторил он. «Опасаюсь». Султан поднял брови и вдруг расхохотался. «Надо же, его мамаша смех вроде как не одобряет, а этот ржет как жеребец». «А почему опасаешься, а не боишься?» Анастасия усмехнулась. «Ну, думаю, силой ты меня брать не станешь, это Кораном запрещено». Но, с другой стороны, ты султан, и, думаю, тебе уже доводилось нарушать заповеди, даже не задумываясь над этим. Во-первых, судя по его выражению лица, он откровенно забавлялся, с султаном следует разговаривать почтительно. Во-вторых, к султану следует обращаться на «вы». Ага, а кланяться не надо? Ты еще забавнее, чем я предполагал после рассказа Ибрагима. Ага, Ибрагим. То есть она могла и не стараться выпендриваться со своим танцем. Ее бы выбрали все равно. Султан решил, что пора попробовать подарок от друга. А откуда ты знаешь, что написано в Коране? Ты ведь пока не Я не мусульманка. Анастасия подчеркнуто опустила слово «пока». А что тут еще можно читать? Коран есть в каждой комнате, а больше ты и нет ничего. Ты любишь читать? — Ну уж, не каран точно, — хотела ответить Анастасия, но сочла, что лучше промолчать. — Ибрагим сказал, ты интересуешься знаниями? — А Ибрагиму-то об этом откуда знать? Человеку, который продержал ее в запертой комнате несколько недель и даже не соизволил ни одной книги принести? Правда, чтобы она прочла тогда, не зная ни одной буквы? Султан смотрел пристально, ожидая ответа, и Анастасия пожала плечами. — Ты странная, — задумчиво сказал Сулейман. — Женщины так любят рассказывать о себе, а ты больше молчишь. — Чего тебе хочется? — Вот прямо сейчас. — Домой хочется, к маме, а еще заплакать. Поэтому она вздернула подбородок и рассмеялась. — Тебе дали правильное имя, — кивнул Султан. Анастасия удивилась. — Правильное? Анастасия, воскресшая, возвращенная к жизни. Ах, да, он имеет в виду ее здешнее имя. Что же, все хотят, чтобы она веселилась. Она будет веселиться. Говорят, ты еще и поешь? Поет. И в гариме несколько раз пела. Только об этом кто сказать мог. Уж точно не Ибрагим, там ей было не Спой. Что, крейсер Аврора, что ли? Чёрт, и как назло, ни одни слова к песне не вспоминаются целиком. Хотя какая разница-то? Он все равно не понимает по-русски, так что она может петь что угодно. И Анастасия запела. Она пела все подряд. все, что могла вспомнить. костер машины времени и песню из мультика про мамонтёнка, вспомнившийся вдруг синенький скромный платочек. Может быть, потому что цвет шали, который дал ей глава черных евнухов, был очень красивого синего цвета. Такого, как небо над Стамбулом в предночные часы. Песню Яшки цыгана из «Неуловимых мстителей». И не вечернюю, по крайней мере, что смогла вспомнить. Что-то из Высоцкого. Пела не столько для султана, сколько для себя. Доказывая себе самой, жива еще, жива. Пела, не обращая внимания на Сулеймана. Наконец связки начали болеть. Она сбилась, закашлялась и, наконец, подняла глаза на слушателя, о существовании которого, признаться, забыла. Сулейман сидел с приоткрытым ртом и был похож сейчас не на надменного властного правителя мощного и влиятельного государства, а на ребенка, которому так хочется, чтобы ему на ночь рассказали сказку. А у него красивые глаза. Мысль подкралась предательски, заставив Анастасию покраснеть. Ярко, как могут краснеть только рыжие. Она знала за собой эту особенность и смутилась еще сильнее. «Это песни твоей страны?» — тихо спросил султан. Она кивнула. Больше всего сейчас хотелось остаться одной, уткнуться носом в подушку и зарыдать. «Иди!» Она не поняла. «Что?» «Иди!» Султану не полагалось поворачиваться спиной, и за такое нарушение этикета ее могли даже наказать. Но, конечно, об этом она вспомнила уже потом, в своей комнате, которую делила еще с двумя десятками девушек. А сейчас она выскочила из комнаты. Усатая старуха посмотрела неодобрительно. лицо Кизляра рогаси осталось бесстрастным. Улегшись на свою постель, лицом в подушку, как и мечталось, она собралась было поплакать, но вместо этого уснула. «Тебе отдали одежду Сулеймана!» Спросонья анастасии не поняла, чего от нее хотят. Когда она наконец смогла открыть глаза, то на краю ее постели обнаружилась Гюлисен. Она трясла хюрем за руку и задавала один и тот же вопрос. «Тебе отдали одежду Сулеймана?» «Какую одежду?» «Отстань, я спать хочу». «Если одежду не отдали, — глубокомысленно заявила Гюлисен, — то, стало быть, султану не понравилась ночь, проведенная с тобой» обычно отдают он набивает карманы всякими там иногда монетами иногда какое-то украшение кладут сласти она мечтательно сглотнула тебе жрать надо меньше зло отозвалась анастасия почему то вдруг стало обидно что ей ничего не подарили хотя за что за пение что ли и вообще что ты делаешь стаська что хотела быть незаметной не хотела ввязываться а теперь «А почему ты такая расстроенная?» Толстая гелесен высказывание Анастасии почему-то совсем не обиделась. Может быть, потому что считала свое тело совершенным. «Что, у тебя ничего не получилось?» «Дурное дело нехитрое», — отрезала Анастасия и почувствовала, что краснеет. «Может, не надо врать, а?» В этот момент в комнату вошел один из евнухов. Его имя Анастасия никак не могла запомнить и про себя называла его «Неуловимый Джо». Он приблизился с поклонами и, согнувшись почти в три погибели, протянул Анастасии сверток. Она осторожно развернула, Грюсен, чтобы лучше видеть, аж на цыпочке встала, и ахнула. На вышитой шелками шале лежало изумрудное ожерелье. «Какое красивое! Девочки, все видели? Наша херема от султана подарок получила!» Сбежались девочки. Кто-то откровенно завидовал, кто-то от души радовался. Были и такие, которые радовались даже чужому счастью. «Это любимый камень Сулеймана!» Кто произнес это вслух, она не поняла, но после этой фразы девушки оживились еще больше. «Да, даже Михримах он в последний раз подарил браслет с рубинами. А рубины – любимые камни его отца, султана Селима. А все знают, что Сулейман отца недолюбливал». Вот мехримах тогда психовала, делала вид, что радуется, а сама служанку ущипнула. Да, как будто та ее заволцы дернула, когда расчесывала. А на самом деле ничего подобного, все знали, что это из-за браслета. Смотри, а ведь это не одежда, а жерелье было завернуто в шаль. Интересно, что это значит? Анастасия уже давно сидела на своей кровати, зажимая руками уши, а девушки все продолжали обсуждение. Но одна фраза, несмотря на то, что она старалась не слушать и не слышать, до да ее ушей все же долетела. «Изумруд укрепляет целомудрие! А ведь все знают, что султан скоро едет на войну!» Концовка фразы утонула в хохоте. Здесь, в гареме, для укрепления целомудрия имелось куда более действенное средство, чем драгоценные камни. Угроза быть зашитой в мешок вместе с камнями и выброшенной в Босфор. Но об этом Анастасия даже не подумала. В уши билось одно и то же слово – война. А вернется ли с войны он, тот самый, подаривший это ожерелье и так жизнерадостно хохотавший сегодня над ее попытками огрызаться? Человек с совершенно чуждым ей менталитетом. Человек, с которым ее на самом-то деле разделяет пропасть. Человек с веселым смехом и грустными глазами.